Глава 9. Расслабься, чтобы магия текла спокойно. Препятствий больше нет. Ей не за чем рваться толчками. Это просто остаточная дурная привычка. На удивление, дедушка не ругался, глядя на очередную взорванную горелку и размазанные по всей лаборатории содержимое колбы, которая также разлетелась множеством мелких острых осколков. Стоило чуть потерять контроль, и всё вокруг взрывалось и разлеталось. В норме такого не должно быть, но где я, а где норма? А может, ну её эту магию, в который раз заныл призрак. Вдруг в следующий раз защита не справится. Роберк к чему ни коль алхимия, вонючая, грязная, и опасная, совершенно неподходящее занятие для прекрасной леди из хорошей семьи. Переживал он больше за себя, поскольку если в следующий раз по стенкам размажет и меня вместе с неудавшимся зельем, Сам Франциск с высокой вероятностью уйдёт не быть её вместе с делом государственной важности, о котором он наотрез отказывался рассказывать. Не доверял не только он нам, но и мы ему. У меня появились вопросы, которые я хотела задать дедушке без свидетелей, а сам глава рода Докибо пару раз прерывал фразу на середине, явно боясь сказать лишнее при призраке, для которого обычные пологи молчания вполне проницаемы. Использование же любого заклинания из арсенала против Нежити непременно привело бы Франциска в ярость, а он и без того был не самым приятным соседом. Алхимия чудесная наука, позволяющая с минимумом энергии достичь прекрасного результата. Николь, не надо переживать из-за недостатка энергии. В жизни всё бывает. Так, Франциск поднял палец вверх, призывая к вниманию. Я понял, Ты собираешься восстановить блок только полностью, чтобы ничего не пропускал. Я прав? Я аж шарахнулась от них обоих к двери. С монархом станет уговорить кого угодно на что угодно, если это в его интересах. Разумеется, нет, дедушка возмущённо повернулся к призраку. Что за дурацкая идея? Королевские идеи не могут быть дурацкими, рабер, возразил франциск. Если Николь поставить нормальный блок, то у неё не будет проблем с использованием оставшегося дара, к уравню которого она привыкла за эти годы. У неё их и так не будет. Нынешние сложности исключительно из-за лишней привязки одного вредного духа. И учтите, ваше величество, если Николь перенервничает, может сжечь источник неприятностей. Невостановимо сжечь. Призрак сдулся, став значительно меньше в объеме и плотнее, потом воодушевленно сказал. Главное для мага что? Правильно, постоянные тренировки. Подумаешь, горелка. У Дакиботи горелок полные подвалы, а не хватит, да купят. Правильно, Робер? Отчасти. Прежде нужно решить вопрос с контролем. Николь, давай попробуем так. Дедушка прищелкнул, и передо мной появились семь свечей. Крошечных, едва горящих. Гасишь по одной самым минимумам, осторожно, не задевая соседних. По моей команде, третью. Стойте, всполошился призрак. Николь надо как-то мотивировать. К примеру, если ни разу не собьётся, проведёт лишние полчаса с женихом. Я опустила руку, уже готовую отправить заклинание, и возразила. Тогда я точно собьюсь. Мне и без дополнительного получаса его много. Антуан появлялся через день, и не всегда от него удавалось отделаться сразу же под предлогом необходимости учёбы. Он щедро предлагал помочь в подготовке и даже заявил, что готов предоставить конспекты свои и Вивианы, небывалая жертва с учётом того, что его сестра делиться не любила. Без разницы, чем: куклами, конфетами, конспектами или принцами. при покушении на то, что она считала своим, сразу начинала отрабатывать вариант страдающей Вивианы, и проще было согласиться ничего не забирать, чем всё это выслушивать и просматривать. Наверное, поэтому нынешняя невеста принца её не принимала ни под каким видом. Наверняка боялась отказаться от жениха в чужую пользу. Но Антуан уверенно говорил, что непременно принесёт Вивианины записи, если попрошу. И это при том, что я сразу честно пояснила, что помолвку не разрываю, поскольку для тёти два скандала одновременно чересчур. Но Антуан словно не слышал или слышал только то, что хотел. Помолвка не расторгнута, а значит, я к нему что-то чувствую. При наших встречах Франциск хищно кружил рядом, вытягивал руки к моему жениху и повторял: "Николь, нужно попасть во дворец. Это твой долг перед короной". К сожалению, или Антуан плохо поддавался гипнозу, или призрак был в нем не силен, но подвести к этой нужной мысли не удавалось даже мне. «Тогда придумай, что ты хочешь», – великодушно предложил призрак. «Чтобы вы, ваше величество, не присутствовали на встречах с Антуаном, без особой надежды предложила я». «Огонек, это несерьезно», – ожидаемо отмахнулся он. «Кто еще будет за тобой присматривать, подсказывать нужное в нужный момент?» До сих пор я справлялась без подсказок. Плохо справлялась. Ты с подсказками не можешь из него выбить желаемые. Подумай только, он бы уже договаривался бы о приеме в королевском дворце, если бы ты попонятней намекала. Призрака хотелось успокоить все сильнее. Вряд ли его незавершенное дело влияет на судьбу Шамбора. Существовала же как-то наша страна с кончины Франциска. Существовала, и неплохо надо признать. А вдруг завершение этого загадочного дела приведёт к тому, что Шамбор развалится на множество герцекств, или случится ещё что похуже. И тогда в случившемся непременно обвинят Декибо уже с полным на то основанием. Может, не рисковать, а применить свои умения по изгнанию? Сил наверняка хватит. Я прищурилась, прикидывая, как это проделать, не нанеся урон дому. С другой стороны, может, это и правильный подход. разливался неподозревающий о моих коварных замыслах призрак. Альвиндоа должен быть уверен, что идея исходит от него, а не от тебя, и что не он выполняет твою просьбу, а что ты милостиво принимаешь его ухаживание. Франциск горделиво расправил манжеты, а потом уставился на растопыренные пальцы, словно размышлял. Не пора ли сделать маникюр? И всё же огонёк, признавайся, чего хочешь? Увидеться с родственниками? Я покачала головой. Обида на дядю и тётю всё ещё была сильна. Разве что встретиться с Жаном Филиппом, но они с Бернаром сейчас на практике, после которой собирались к морю, не столько отрабатывать заклинания воды, сколько понежиться на пляже и приобрести бронзовый загар, который им обоим удивительно шёл. Обычно мы все уезжали на лето, тем более что у семьи Давьель был дом в маленьком приморском городке, но в этом году всё отменилось подготовкой к нежеланной свадьбе. «С Люсиль. Люсиль – это моя подруга», – пояснила я обоим. «Могу я ее пригласить?» «Конечно, ты могла не спрашивать, это твой дом», – ответил дедушка. «Но предупреди, что ты не сможешь все время быть с ней. У тебя занятия». «Если ей дать доступ в библиотеку, она там все время проведет». Я невольно улыбнулась, вспомнив, как подруга любит читать. Про то, что в помещение нужен доступ, я случайно узнала от Мари, поскольку у меня самой проблем с попаданием ни в какое помещение не было. Я даже позволила себе усомниться в рассказе горничной, на что та обиженно ответила. «Еще бы, леди Николь, вас же дом признал?» Что это значит, она не объяснила, предложила обратиться к мэтру. Сама же она очень гордилась, что ей дали доступ в мою комнату. Насколько я поняла, чем больше помещений в доступе, тем выше служащий в местной иерархии. Доступ дам, согласился дедушка. А ещё она может заниматься со мной, воодушевлённо предложила я. Не всем, сразу возразил он, поскольку часть того, что собираюсь дать, относится к фамильным секретам. И в библиотеку доступ будет только в художественную и общую часть. Ха-ха, воодушевился Франциск, потирая руки. У меня будет ещё один собеседник, уверен. Прекрасно воспитанная леди. Почему вы так уверены, ваше величество? Я несказанно удивилась от такой оценки моей подруги, поскольку до сих пор призрак не упускал возможности съязвить в чью-либо сторону. Потому что на фоне вас двоих все остальные выглядят образцом воспитания. Пока вас видим только мы, напомню, дедушка и Шарль. Общий у вас дар обрадовал нас, Франциск. Значит, меня видят только маги. А в монастыре магов не было? удивилась я. Настоятельница говорила про редкость сестёр с даром, но то, что они есть факт. И Антуан вас тоже не видит, ваше высочество. Значит, всё завязано на силе дара, забормотал Франциск, но уже с сильным сомнением, прямо таки себе под нос. Или нет? У Альвин дюан приличный, а ты гонёк меня из заблокированным видела. Но что-то же должно быть между вами общего? Он с большим сомнением оглядел нас по очереди. Ни полы и ни возраст точно. Направленность дара? Жаль, что не выяснили, чем увлекается поймавший Николь тип, если не некромантией. Может, спросишь у Альвендуа? Они вместе учатся. Но не дружат, напомнила я. Не буду спрашивать. Антуан мало того, что не ответит на этот вопрос, так еще скандал закатит, и мне... «И Шарлю?» «Ладно, не спрашивай», – расщедрился призрак. «Все равно пока нет достаточного материала для анализа. В сущности это совершенно не важно. Для нас главное – попасть во дворец». «Для вас, Ваше Величество», – поправила я. «Для тебя тоже огонек. Долг перед Родиной на первом месте». «Возможно, у действующего монарха другие представления о долгах», – отметил дедушка. «Кардинально отличающиеся от ваших, Ваше Величество». И тогда мы оказываемся не законопослушными гражданами, а преступниками. Пф, скажешь тоже Робер, возмутился Франциск. Долг монарха не меняется со временем. Но мы отвлеклись от тренировки, Николь. Он посчитал, что очень уловкой и незаметно для собеседников увёл разговор в сторону от неудобной темы и радостно продолжил. Поскольку решили стимулировать её успехи приглашением подруги, можно приступить к занятиям. Дедушка опять создал иллюзию горящих свечей, но почти тут же развеял. Сказал: "Я скоро" и телепортировался. Кто-то пришёл или же Франсине потребовалось его присутствие. Срабатывания артефакта я не почувствовала, но здесьние артефакты очень тонко настраивались, и иной раз засечь срабатывание можно было только если знаешь, что оно вот-вот должно случиться. Франциск покружил немного по лаборатории, подцокал над особо крупными пятнами и неожиданно заявил: "Огонёк, нечего терять время, почему бы тебе самой не ставить иллюзии для тренировки? Это тоже требует участия минимума дара". "Потому что не умею, ваше величество". "Не умеешь, Огонёк?" поразил салон. "Это же так просто. Оптическая иллюзия без остальных составляющих требует минимум дара и концентрации. Ставишь развеиваешь, ставишь, развеиваешь». Он защелкал пальцами, подчеркивая легкость действия. «И так, пока не устанешь или не закончится энергия. Но ты устанешь раньше, намного раньше». После чего в совершенно нормальных выражениях и без всяких подначек объяснил, как ставить иллюзии. «Это оказалось настолько неожиданным, что я поняла с первого раза и тут же создала копию толстого тома, лежащего на столе». Теперь там лежали два тома. Правда, перепутать их было невозможно, и даже не потому, что мой висел на пару пальцев над столом, а потому, что мой был кривым и просвечивающим. Но главное был, я гордо посмотрела на Франциска. Для первого раза неплохо, огонёк, неохотно выдавил тот. Но нужно делать более прочную структуру и точнее размещать в пространстве. Попробуй взять что-то посложнее. кого-нибудь из знакомых, например. Тогда тебе будет самой стыдно, если он окажется перекошенным, неожиданно закончил Франциск и нехорошо улыбнулся. Так что постарайся. Но люди это слишком сложно, не сложнее, чем стул. Главное чётко представлять, что хочешь получить. Он подлетел совсем близко, наклонился ко мне и тихо сказал: "Дарю секретное умение. Закрой глаза. Чётко представь того, кого хочешь изобразить, покрой появившийся образ частыми энергетическими линиями и очень медленно их напитай, буквально по капле. Представляй, как капля собирается на кончике пальца и отправляй её по назначению. Действуй. Я задумалась, с кого сделать иллюзию. С Франциска или дедушке не стоит. Не уверена, что всё получится как надо и будет куда лучше. Если смеяться придётся над кем-то другим. Может, с Жана-Филипа или с его друга? Да, с Бернара. Если получится, покажу дедушке своего жениха. Глаза я прикрыла, как советовал Франциск, и представила Бернара. Образ получился чёткий до самой мелкой чёрточки: от коротко постриженных светлых волос до чуть обтрёпанного манжета на рукаве рубашки, которую его видела в последний раз. Получился почти как живой. До того, как начала покрывать энергетическими линиями, я даже полюбовалась на жениха, который пока не знает о своём счастье. Покрывала плотно, так, чтобы даже щелочки не осталось. Удерживать одновременно в с этим образ Бернара оказалось на удивление сложно. Я почувствовала, как по виску потекла капелька пота. Сначала одна, потом ещё несколько. Руки подрагивали от напряжения. Оказывается, вливать магию по капле куда тяжелее, чем ливонуть сразу со всей дури. И концентрации я ужасно боялась потерять концентрацию. Будет обидно, если образ Бернара получится столь же близок к нему настоящему, как и иллюзия книги к прототипу. Неожиданный выбор огонёк, внезапно сказал Франциск. Я понимаю, по принципу кого не жалко. Но на удивление получилось очень даже узнаваемо. Я успела удивиться перед открыванием глаз, где он мог видеть Бернара, но стоило посмотреть на иллюзию, как вопросы отпали. Рубашка получилась в точности, как я задумывала, даже потёртость на месте, только на дета, но совсем другого инора. На меня смотрел застывший шары, и его ехидной улыбке не мешала даже полупрозрачность. Сразу вспомнилось, что он знает про потайной ход и может как раз сейчас висит у стены, пытаясь обнаружить ту самую дырку, через которую я выпала. Наверняка поэтому и улыбается столь радостно. Пожалуй, из тебя выйдет толк, удовлетворенно продолжил призрак, и я не стала его разочаровывать. Я уверен, это знак. Какой ещё знак, что всё идёт как надо? Призрак потрогал иллюзию пальцем, который прошёл бы и через настоящего Шарля, а уж его изображение преградой не стало. Уверен, богиня приготовила нам приятный сюрприз. Он подбегнул и опять ткнул в многострадального Шарля. Дырка не появилась, но я всё равно развеяла. Нечего портить мои труды, пусть даже получился совсем не тот, кто планировался. Мою иллюзию тыкать пальцами могу только я. Вестник от дедушки появился с серебристым перезвоном и взорвался такими же искрами. Николь, зайди в кабинет. Я же говорил, знак воодушевился Франциск. Робер сейчас непременно скажет что-то важное. Он ввинтился в потолок, перебирая ногами от нетерпения. Всё-таки некоторые привычки не уходят вместе с жизнью. Я же активировала телепортационный артефакт, и оказалась в кабинете раньше монарха. Дедушка оказался не один. Напротив него на стуле развалился небрежно одетый плотный инор с доброжелательным лицом. Почти и такую же доброжелательность, с поправкой на женский вариант, излучала настоятельница, когда говорила, как была рада видеть меня под своим началом. Мэтр Фаро, разрешите представить вам мою внучку Николь. Мэтр Фаро, глава магического совета, не зря он мне сразу не понравился. Я заволновалась. Такие важные особы не приходят просто так в гости без предварительного уведомления, если только не состоят в дружбе с хозяевами. А значит, здесь он из-за меня, не зря же дедушка попросил подойти. Но я в дом дяди не вернусь. Всё это промелькнуло в голове за короткий миг, а сама я присела в глубоком реверансе, нацепив на лицо приторную улыбку. Зря вы это затеяли, недовольно цыкнул Фаро. Девочка, конечно, миленькая, но стоит ли она от того скандала, что поднялся? Разумеется, не возмутимо, ответил дедушка. Кто-то сомневается в моём праве принять в род? Можно подумать, это бы вас остановило, лорд Декибо. Остаётся только надеяться, что вы знаете, что делаете. Хотя кому я говорю? Антуан Альвендуа получил приглашение на бал, посвящённый бракосочетанию наследного принца Филиппа и леди Салан-Шламбер. На две персоны себя и свою невесту. Как вы понимаете, отказать ему не могли. Он выжидательно на нас посмотрел. Больше всего обрадовался Франциск, не тому, разумеется, что его давний потомок женится, а тому, что его навязчивое желание попасть в королевский замок почти исполнилось. Огонёк! радостно завопил он. Я же говорил, что богиня с ней зашла к моим нуждам. На королей боги всегда пристально смотрят. А твой жених оказался не столь туп, как я уже заподозрил. Прекрасный, прекрасный молодой лорд. Мэтр Фаро призрака не увидел и не услышал. Дедушка еле заметно поморщился от воплей. Я же нежно прошли с тела. Антуан мне ничего не говорил. И улыбнулась. «Лучше бы не получилось даже у Вивианы. Притворство я не любила, но сейчас без него не обойтись. Чует мое сердце, вместе с мэтром Фаро пришли проблемы, которые, в отличие от визитера, никуда не уйдут, а останутся с нами. И самое малое, что я могу сделать для дедушки, уменьшить их хотя бы на одну. Получил он только что. Лорд Декибо, могу я рассчитывать, чтобы ничего не устроить и на балу?» Странный вопрос. «Лорд Декибо, могу я рассчитывать, чтобы ничего не устроить и на балу?» приглашают не меня, а мою внучку, а Николь ещё никак не зарекомендовала себя с плохой стороны. Боюсь это временно. Мягкая улыбка совсем не вязалась с невежливыми словами. То, что она добровольно вошла к вам в семью, не слишком хорошо её характеризует. Если я до сих пор о ней ничего не слышал, то это скорее упущение с нашей стороны. Поэтому, леди Николь, я бы просил вас отказаться от посещения дворца под любым благовидным предлогом. Что, взвыл Франциск, совсем обнаглели эти маги. Как смеет этот проходимец противодействовать королевской воле? Да в моё время таких сразу под суд и в темницу. Он стукнул ничего не подозревающего Фаро по плечу кулаком, который ожидаемо прошёл насквозь. Глава совета чуть поморщился и спросил: "У вас проблемы с магией смерти, лорд Декибо? С чего вы взяли метр Фаро?" Я чувствую неупокоенного духа. Предлагаю услугу за услугу. Скажем, вы выполняете мою маленькую просьбу, я присылаю специалиста, который решает проблему с вашим духом. Франциск шарахнулся от форо, словно тот был заразным, завис напротив, грозно прищурился и выдал: "Главу магического совета срочно надо менять. Преданность королевской семье у него отсутствует напрочь, так же как и уважение к её членам. Я не нуждаюсь в подобном специалисте. Призрак действительно есть, но изгонять я его не собираюсь. Он мне дорог, хмм, как исторический памятник. Значит, вы отказываетесь пойти нам навстречу, леди Николь? Я не могу так оскорбить Антуана. Я скромно потупилась, разглядывая кончики туфелек, самых любимых из тех, что прислала тётя Элоиза с моими вещами. После того, как вы сбежали из дома, лишь бы за него не выходить, не кстати, проявил осведомлённость Фаро. Размолвки между женихом и невестой обычное дело, пожал плечами дедушка. Не стоит усугублять проблемы. Хотел бы я знать, что вы задумали, Фаро нехорошо прищурился. Имейте в виду, магический совет заинтересован, чтобы свадьба прошла без неприятных происшествий, поэтому без присмотра вас не оставят. Он грузно встал и пошёл на выход, сопровождаемый насмешливой репликой от призрака: "И вас, дорогой мой, тоже не оставят без присмотра. За всё ответите, и за действия, и за бездействие".